Глава вторая. Начало религии. Я думаю, что не ни произнесение «Ника» и «Слово Бог» имело какое-то отношение к семейной традиции, ибо сам он мне говорил, что за все свое детство ни разу не слышал у себя дома слово «религия». Когда взрывали храм Христа Спасителя, чтобы на этом месте выстроить Дворец Советов, оказавшийся затем плавательным бассейном, У них в спальне вылетели все стекла Их сосед по балкону, молодой инженер Сергей Антонович Викулин Сказал дедушке Тимофею Вы знаете, это двойной удар по религии Дедушка ответил, не знаю Другой их сосед, тоже инженер Гершин Крон Раз увидел, как шестилетний Ника пытается заглянуть в высокие окна Храма Ильи Пророка Обыденского И строго сказал Никочка, не подходи к церкви «Здесь трупный запах, она сама стоит на трупах». Ника ужасно испугался, ему стало очень холодно, а в церкви шло отпевание. Он решил, что сейчас его втащат внутрь, каким-то образом убьют и тут же закопают. Он бросился домой, дом был в 20 метрах, и пересказал дедушке слова Гершин Крона. Дедушка потрогал лоб тонкими зеленоватыми пальцами и ответил так. «Виталий Иммануилович совершенно прав, все стоит на трупах». «Церковь тоже. Посмотри, вот сейчас строят метро. И где бы ни копали, везде находят человеческие кости. И то, что это, он не сказал религия. Смерть? Тоже верно. Впрочем, что касается церкви, то мне кажется, что он принял за трупный запах запах ладана. Но, может быть, в каком-то смысле и это так?» У дедушки дрожали руки, и Нике показалось, что ему тоже холодно. Следующее религиозное событие относится гораздо более позднему времени. Весь первый этаж дома, в котором я жил, занимали командиры той самой прославленной красноармейской пролетарской дивизии со своими семьями. В одну распрекрасную, по выражению Роберта, ночь все командиры были схвачены и куда-то отвезены. Отловлены, так сказал тот же Роберт. Ребята во дворе говорили, что их сразу же и расстреляли из пулеметов. На другой день поздно вечером В гостях у Никитинах родителей Сидел сводный брат нашей соседки Сергей Владиславович Смирнов Сначала он не говорил ничего Пил крепкий чай с лимоном и плакал Потом шепотом прокричал Всех сразу, боже, какие они были Молодые, добрые, красивые Его Шурин, красавец Георгий Константинович Дрижайский Отчеканил над своей рюмкой портвейна Ты говоришь вздор, серёжа «Я тоже молодой и красивый, плачь обо мне, а не от тех, кто взял в руки меч, да от меча погиб!» Отец Ники давно спал здесь же, за перегородкой, а мать в соседней комнате с малышами. Ника сидел на диване, в тени зеленого абажура. Дедушка Тимофей сказал, «Не сердитесь, Георгий Константинович, но слишком много гибнет тех, кто и меча-то взять в руки не успел, кто и помыслить об этом не имел времени». «Я понимаю», — обрадованно проговорил Ника. «Меч — это метафора». «Не думаю», — сказал дедушка. «Меч — это меч». С Никой, хотя ему было тогда не более 11 лет, дедушка говорил, как со всяким другим человеком. «Но теперь-то я, наконец, понимаю», — вскричал Ника. «Сначала христиане убили колдунов, потом красногвардейцы убили христиан, а теперь кто-то убил красногвардейцев». Пересказывая мне это выступление Ники, Роберт называл его «теорией исчезновения видов» и добавил, Ника в детстве был блистателен. Может быть, даже гениален, а? Ника не сообщил Роберту, чем кончилась та беседа. Я думаю, что потрясенные слушатели на этом и разошлись. Но я мог легко восстановить первоначальный источник Никиной информации о колдунах. Им, безусловно, был все тот же Гарик Першеронов. В самом начале 1937 года Он под секретом сообщил мне и Роберту — мы ходили взад-вперед вдоль забора нашего дома — следующие сведения относительно колдунов. «Основным содержанием истории человечества является борьба двух групп колдунов — злых и добрых. Все правительство — предатели Родины и враги народа. ЦК тоже. Все они в руках злых колдунов. Только один Ворошилов нет. Я это совершенно точно знаю. Москва и страна в их руках». Им даже убивать не надо. Они просто заколдовали место. И там люди сами мучают и терзают друг друга. Я это доподлинно знаю, потому что я связан с тайным союзом добрых колдунов. Услышав такое, Роберт пришел в необычайное возбуждение и сказал, что ему срочно нужно домой после его ухода. гарик мне объяснил, что Роберт вовсе не домой пошел, а к Нике, чтобы рассказать ему о колдунах. Совершенно очевидно, что версия Ники явилась результатом творческого синтеза информации, точно переданной ему Робертом, и его Ники собственных соображений, поэтому и по другим поводам.